Глава 18. Когда я следующим вечером прихожу к озеру, белорукая сидит на маленьком коврике, держа в ладони бронзовый кубок местного крепленного пальмового вина. День выдался теплее обычного, и все было укутано сладкой дымкой ночного жасмина. Аромат был настолько пьянящим, что я не сразу замечаю разложенное рядом с белорукой оружие, поблескивающее в тусклом вечернем свете металл. В венах бьется паника, отталкивая мысли, что преследует меня весь день. Разговор с кармуко сомнения насчет того, кто же мой настоящий отец. Теперь все, что я вижу, — это зловещий блеск металла. Первые два месяца неофиткам положено использовать лишь деревянное оружие, а конец этого срока еще далек. Оружие из металла должно попасть мне в руки, лишь во время подготовки к вылазкам. И вот передо мной множество металла, выложенного здесь явно не для красоты. В голове проносится тысяча вопросов. Что имела в виду белорука, когда сказала про самые хлопотные вылазки? Почему выбрала для них нас четверых? Бриту, Белкалис, Газаль и меня. бросая взгляд на девчонок. Они, разумеется, в замешательстве, все, кроме Бриты, которые я уже успела поведать о неожиданном возвращении белорукой. «Вечерний поклон, Кармока!» Широко улыбается Брита, коротко опускаясь на колено в знак приветствия. Белорукая приподнимает уголки губ. «Вечерний поклон, Брита!» Отвечает она и поворачивается к остальным. «Вы все вовремя. Чудесно. Терпеть не могу опоздания, а вы?» Когда мы переглядываемся, не зная, как ответить, она встает и отряхивается. На ней строгие коричневые одежды Кармока. Не удивляй, что они идут ей даже больше черного дорожного наряда. «Я ваша новая Кармока», — объявляет она. «Называйте меня Кармока или Кармока Белорукая. Очень уж мне нравится это имя», — подмигивает она мне. Я быстро кланяюсь. «Вечерний поклон, Кармока Белорукая», — произношу я одновременно с остальными. «Вечерний поклон», — отзывается она и замечает, как мы смотрим на оружие. «О, вы заметили мои учебные инструменты? Прекрасно. Как вы, возможно, уже слышали, я отобрала вас для участия в определенных вылазках для Варту Бира, и потому считаю, что нет смысла оскорблять ваши природные способности тренировочными мечами и орудиями. Вы четверо Алаки, и вы можете столкнуться с худшим. И уже сталкивались, по большей части». Говоря это, белорукая смотрит на Бритту. И так краснеет, смущенная тем, что ее выделили. Вот почему я решила проводить эти занятия. Теперь, когда я здесь, пришло время выковать из вас чемпионок этой школы. «Чемпионок?» — переспрашивает Белкалис. Белорукая не отвечает. Она с беспокойством на лице подходит к Газаль. Я хмурю брови, когда вижу то, что заметила Белорукая. Лоб Газаль блестит от пота, взгляд слегка рассеян она смотрит на озеро бледное как полотно я была бы почти уверена что она заболела вот только алаки не хворают как только наша кровь начинает меняться к нам перестает цепляться большинство болезней организм просто исцеляет их так же быстро как и все остальное ты неважно выглядишь мягко произносит белорукая газаль верно да кормука кивает то и ее взгляд снова мечется туда-сюда между кормукой и водой. Белорукая, проследив за ним, меняется в лице. На нем появляется расчетливое выражение. Она невзначай берет послушницу под руку. «Почему бы нам не прогуляться к озеру, подышать прохладой?» «Нет!» — вдруг рычит Газаль, вырываясь из схватки белорукой. В глазах нашей новой кормука заметно безмолвное понимание. «Дело в озере, верно?» Когда Газаль не отвечает, Белорукая повторяет. «Верно, послушница?» Газаль неохотно кивает. «Почему?» Газаль яростно трясет головой, выдавая испуг. «Я удивленно распахиваю глаза. Я еще никогда не видела ее настолько взволнованной. И я не могу, я...» «Чтобы преодолеть, нужно произнести вслух», — спокойно настаивает Белорукая. «Озеро не изменится, а я и подавно». Так что решай вопрос, каким бы он ни был прямо сейчас, и продолжим занятие. Пожалуйста! нычит Газаль, ее взгляд прикован к темной воде. Пожалуйста, что? Пожалуйста, я не хочу быть рядом с этим. Не хочу! Я даже не думала, что газаль способна на такое отчаяние. Я вдруг чувствую себя ужасно неловко, будто наблюдая то, что не должна видеть. Так нельзя! Шепчет рядом со мной Бритта. Я киваю. Белорукая любит играть с людьми, но это уже капельку чересчур. Кармока же неумолима. Почему ты не хочешь быть рядом с водой? спрашивает она и добавляет: Я ничего не смогу сделать, если ты не скажешь причину. Газаль только продолжает трясти головой, ее взгляд становится еще безумней. Мысль о том, чтобы заговорить, явно приводит ее в ужас. Что ж, Белорукая хватает Газаль за локоть и волочет к озеру. «Нет! Нет!» — взвизгивает та, упираясь пятками. Но белорукая непреклонна и тащит Газаль все дальше. «Меня заперли!» — кричит послушница, наконец, не выдерживая. Она падает ничком. Из ее глаз текут слезы. «Они заперли меня в клетке под озером! Думали, я умру, а я не умирала! Просто продолжала тонуть! Продолжала тонуть!» газаль рыдает так сильно что сотрясается всем телом снова и снова и снова и Белорукая вздергивает ее на ноги кто они моя семья рыдает газаль Белорукая качает головой твоя семья сестры по крови кто они дом огорваль, отвечает газаль сбитая с толку из ее глаз по прежнему льются слезы Белорукая хватает ее за волосы и тянет за собой. «Кто они?» — я спрашиваю. Я больше не могу смотреть. «Белорукая, прошу, остановитесь!» — спешу я к ним. «Не нужно ее пугать!» Кармока поворачивается. В ее глазах опасное спокойствие. «Если прервешь меня, Дека, или кто угодно, то вас ждет такая боль, какую вы не способны даже представить!» Мы все в ужасе отшатываемся. Белорукая волочет газаль за волосы. Ей не мешает даже то, как послушница бьется, увязая ногами в вылистом берегу. Она толкает Газаль вниз, пока ее голова не оказывается почти у воды. Кто они? ревет белорукая. Никто! воет Газаль, наконец, понимая: Они никто! Прошу, кормока! Они для меня никто! Ответ удовлетворяет белорукую. Она отпускает волосы Газаль. Затем возвращается и выбирает меч. Смотрит на него, изучая клинок. «Будь у тебя в те времена меч, никто бы не посмел так поступить!» Кармука бросает его к ногам Газаль. «Теперь он есть. Что будешь делать?» Дрожа, послушница поднимает клинок, переводит взгляд с белорукой на него. Кармука раздает остальное оружие. Брейте, последнее, достается боевой молот. Наконец Белорукая вновь поворачивается к Газаль. «Можешь напасть на меня, но попытка быстро провалится. Или выбирай». Она обводит нас ладонью. «Выбирай соперницу». Я почти нутром чую, что решит Газаль. Ее. Шепчет так холодно и указывает на меня. «Я выбираю её». Белорукая радостно хлопает в ладони. «Отлично, послушница!» «Дека — идеальная соперница для тебя». Газаль приближается. В ее глазах горит злость, и внутри меня что-то замирает, едва уловимо, а чувства вмиг обостряются. Отступаю на шаг, делаю глубокий вдох, крепче сжимаю меч. Газаль жаждет крови, я вижу это с первого взгляда. И тем не менее я готова. Как часто повторяет Кармока Хуон, Первое правило боя — всегда будь готова вступить в бой. Я расставляю ноги шире. «Нападай!» — взмахом ладони командует белорукая послушница. Газаль бросается на меня так стремительно, что я едва успеваю отскочить. Ее клинок рассекает то место, где была моя шея. От удивления с моих губ срывается вздох. Газаль не просто жаждет крови, она жаждет моей головы. А это самый простой способ убить Алаки. Но я готова погибнуть в бою, как учила Кармока Хуон. И, что более важно, я уже знаю, что обезглавливание — не моя последняя смерть. Осознание этого помогает дышать, сосредоточиться на газарь, которая вновь молниеносно атакует. Она как ветер, самая стремительная лаки вартубера. Бера. Теперь, когда Кати больше нет. Значит, мне нужно быть умнее. Или, если действовать недостаточно осторожно, Урок закончится тем, что газаль все-таки снесет мне голову. Берегись, Дека! кричит брита. Рывком разворачиваясь на ее голос, обнаруживая, что газаль уже у меня за спиной. Остаются считанные мгновения, чтобы отпрянуть, прежде чем ее меч вонзится мне в живот. Изворачиваясь, но недостаточно быстро. Меч рассекает предплечье, и я вздрагиваю, стискиваю зубы от обжигающей боли. Вспыхивает золото, но я не обращаю на него внимания. Я испытывала более похуже, переживала более страшное. Это лишь царапина, говорю я себе. Белорукая снова смеется, вскидывая кубок с вином. «Побеждай или умри, Дэка! Урок ты усвоишь в любом случае!» Урок. Слово отдается в теле эхом, напоминая, что за последний месяц у меня была масса таких уроков, направленных на то, чтобы научить меня выживанию. Нет, победе всем наперекор. Побеждай или умри. Я не собираюсь опять умирать, по крайней мере, не сегодня. Смотрю на Газаль, охваченную неистовством, которое мерцает в ее глазах. Новоды на нее не подействуют, разговоры бесполезны. Газаль нужно выплеснуть боль, и для этого она выбрала меня. Единственный благородный ответ с моей стороны — сразиться. Победить. Я поднимаю меч. «Нападай!» Она бросается на меня с криком. Однако едва Газаль делает выпад, как я поворачиваюсь в сторону и с силой бью эфесом ей по черепу. Она успевает лишь ухватить край моего рукава и падает без сознания. Судя по размеру шишки, очнется она через час, не меньше. Белорукая подходит ближе, хлопая в ладоши. «Блестяще! Блестяще!» «Шустро соображаешь, Дека. Просто виртуазно». «Я знала, что сделала правильный выбор». «Я седаю на землю. все тело дрожит». «Выбор?» — Раздается, голос Белкалис. Весь наш бой она, как ей, свойственно, молча созерцала. «Почему она? Почему именно мы из тех девушек в арту Бера, Кармока?» Белорукая пожимает плечами. «В тебе живет ярость, бездна ее! Отвечает она, затем указывает на лежащую бессознание Газаль. «В ней боль, которой хватит на целое озеро, как вы только что увидели». Затем белорукая наставляет палец на Бриту. «Это сильна, верна и сделает то, что должна». И пока Брита удивленно хлопает ресницами, белорукая поворачивается ко мне. «А это противоестественно». «Снова оно, ненавистное слово». Однако я больше не чувствую стыда и тошноты, как раньше. Теперь я знаю, что мои способности ценны, и ощущаю лишь любопытство. Белорукая понимает, откуда они взялись. Я догадывалась об этом еще в Ирфуте, но теперь знаю наверняка. Вот почему она использует это слово. Оно не приговор, а истина. «Что значит «противоестественно»?» — спрашиваю я. «Кто я такая?» Алаки ли я вообще? Последний вопрос вырывается сам собой, страх, который я прятала так глубоко, что до сих пор не признавалась в нем даже сама себе. Белорукая веселясь приподнимает уголки губ. Аллаки ли ты вообще? смеется она. Что за глупый вопрос, дека Конечно, ты Алаки, самое ценное во всем варту Бера. Я хмурясь сбитая с толку белорукая делает шаг ближе, вглядываясь в меня сверху вниз. Из всех здешних девиц лишь ты способна повелевать смертовизгами. Пусть я и так это понимала, подтверждение все равно вызывает шок. В голове крутятся новые мысли, одна быстрее другой. Если белорукая знает, то она, вероятно, намеренно искала меня аж в самом Ирфуте. Тогда она знала заранее, «Знала, кто я. Значит ли это, что есть и другие?» Раньше я отвергала эту возможность, но теперь не так уверена. У белоруга есть ответы, которые я ищу. Вот и все, что я знаю наверняка. «Это вы тот самый благодетель?» — срывается сам собой вопрос. «Я думаю о нем весь день, о таинственном благодетеле, что, по словам Кармока Тандиви, помог маме сбежать». Я полагала, что это кормука или даже джату, или чиновник. Но что, если это была белорукая? Она из знати, у нее есть деньги, власть, возможность перевозить людей, куда ей заблагорассудится. Это вы помогли моей матери сбежать из Варту-Бера? Твоя мать была в Варту-Бера? Удивляется белорукая. Потрясающе. Из-за свойственной ей уклончивой манеры Я не могу понять, лжет она или нет. Однако белорукая совершенно точно знает больше, чем говорит. «Что вы обо мне знаете? Кто я такая?» Молю я об ответе. Она пожимает плечами. Что использование этой силы тебя истощает. Что после этого ты становишься уязвима. Что ты ценна для нас, для нашей борьбы. В ушах стучит кровь. «Ценна для нас». То, как белорука это произносит, как многозначительно на меня смотрит. Я точно знаю, о чем она думает. Она намерена использовать мою способность во время похода, выставить на всеобщее обозрение. Мышцы сжимаются до спазма, дыхание прерывается. Где-то глубоко внутри зарождается первобытный вой, но белорука щелкает когтями, заставляя вернуться в настоящее. Понимаю Дека, «У тебя много вопросов», — говорит она. и «Я отвечу на них до того, как поход закончится. Но пока знай, я не подвергну тебя опасности». И вдруг воевми рассеивается, и я снова могу дышать. Если я что-то и знаю о Белорукой, так это то, что она женщина слова, Пусть ее намерения всегда туманны. Она поворачивается к Бритце. «Однажды ты спросила, почему выбрали тебя?» «Дабы защитить Деку в моменты уязвимости, уберечь от вреда». белорука указывает на боевой молот. «С ним ты станешь защитницей Деки». Брита опускает взгляд на молот, Кмура сдвигает брови. «Вот почему вы меня забрали», — медленно произносит она. «Вот почему вы нас дружили». и не думает отрицать. Как сильнейших из вартобира, вас четверых будут отправлять в самые трудные вылазки. Туда, где смертовизги либо многочисленны, либо хитры. Где местность более сурова. Туда, где требуется голос Декки. Она скользит взглядом по нашим лицам. Затем останавливается на Брите. «Ты не только сильна, Брита, ты искренне заботишься о Декке. Вот почему она в тебе нуждается» в защитнице, которая ее убережёт, в подруге, которая сохранит ей рассудок среди ужаса предстоящих месяцев. Ты справишься с задачей?» Смотрю на Бриту, и все вопросы о Белоруке отодвигают на второй план более важное чувство — страх. «Что, если Брита меня испугается? Возненавидит за то, что я подвергну ее куда большей опасности? Мысль лишена здравого смысла, знаю, Но одно ее присутствие причиняет такую боль, что я едва дышу. К моему облегчению Бритта с улыбкой скидывает молот. «Мы с Дэкой — сестры по крови! Мы созданы друг для друга!» Белорука вылыбается в ответ. «Рада слышать!» Затем она поворачивается к Белкалис. «А ты, Белкалис из Уальпы, что скажешь?» Та фыркает. «Не знаю, что это за чушь про ценность Дэки, но я просто хочу пережить службу и убраться отсюда. Если Дека поможет разбить смертовизгов быстрее, то я тоже буду ее защищать», — говорит Белкалис и подходит к нам с Бритой. Облегчение накатывает столь сокрушительной и внезапной волной, что у меня чуть не подгибаются колени. И Белкалис меня не ненавидит. Она все еще моя подруга. Белорукая вновь улыбается. «Так я и думала». В конце концов, ты, как никто, понимаешь больше что пережила Дека. Ты пережила то же самое. Ты, как никто, понимаешь, что нужно сделать. Я вдруг вспоминаю шрамы на спине Белкалис, те самые, что исчертили ее словно линии карты. Сейчас они поблекли, но я никогда их не забуду. То, что она страдала так же сильно, как и я. Я вижу, как Белкалис коротко кивает. И я чувствую новую волну облегчения, когда Белорукая продолжает. «Пока сохраните способность Деки в тайне Они знаете только вы и ваши кормока, и мы хотели бы временно оставить все как есть». Когда мы все киваем, давая слово, Белорукая подхватывает меч и задумчиво его рассматривает. «Что ж, тогда кто-нибудь хочет попытать счастье со мной?»